Со временем мне даже показалось, что холодный взгляд Ольвийки чуть растаял. А Рон так вообще все схватывал на лету. Сразу видно, что он в теме. Хотя до сегодняшнего дня в моих планах отцу Вэллари не было места. Просто утром мы почему-то разговаривали, разговаривали про подъем в горы. И вот тут оказалось, что Сварг в этом деле неплохо соображает, плюс имеет богатый опыт. К тому же их горное снаряжение во многом повторяло земное. Вот я и решил. А почему бы мне, помимо Мага, не взять с собой хорошего альпиниста? Да и Рон был рад помочь. Так что первоначально планируемый размер отряда увеличился ровно на одну единицу. Я показывал карабины и крюки, сделанные в Дарвене, детально объяснял их принцип работы. В общем, все это довольно увлекательно, но уже стало темно, а Мага все нет. Возможно, придется нам с Роном работать вдвоем. Твой маг неожиданно сказал о барбель и посмотрел мне за спину. "Здравствуй, Артур", раздался сзади нежный голосок, который мне был явно знаком. Я повернулся и посмотрел на стоявшую за моей спиной Альвику. И несмотря на то, что уже было темно, она казалась всё такой же красивой. А вот её брат опять был чем-то недоволен и даже не поздоровался со мной. «Здравствуй, Ролина!» Я кивнул и полностью проигнорировал Келлара. «Ты и есть обещанный мне маг?» «Да, Артур». «Хорошо. По отвесным горам раньше лазила?» «К сожалению, нет». Она отрицательно покачала головой и виновата посмотрела на меня голубыми глазами. «Но обещаю, что быстро научусь. Рон на Гагаре тоже с нами идет?» «Да». «И я пойду», — неожиданно заявил Келлар. Хрен тебе, раз не поздоровался, подумал я. Хотя на самом деле просто не было лишнего снаряжения, ведь даже Рона получилось взять только потому, что Сартрок по собственной инициативе сделал для меня на один комплект больше, чем было заказано. У меня нет для тебя страховочного пояса, спокойно ответил я. Так да пусть сварка останется, продолжал гнуть свой парень. Нет! Сестра пойдёт только со мной. Килар жёстким взглядом уставился на меня. Так да пусть в лагере сидит. Я пожал плечами. Но если завтра мореборк не пойдёт, то убитых его гарнизоном альвов стоит хранить с уточнением, что они погибли по вине одного дятла. Сестра начал говорить Килар, однако его резко оборвала Барбиэль. Хватит уже. Стук просил себе мага, и он его получит. Нет, стоял на своём Альф Чёрные глаза Барбель как-то очень нехорошо сверкнули, и я понял, что несмотря на красоту, которую не могла испортить даже боевая раскраска, эта львица меня в разы больше пугает, чем могла бы возбудить. "Послушайте меня оба", ледяным тоном произнёс я. "В теории можно и одному туда забраться, но с Магом мне как-то спокойнее. Однако со мной точно не пойдёт этот парень. Я Рону больше доверяю, ведь один раз Килар уже передал меня в лапы Урга". Он тебя передал ургам? Барбель с удивлением взглянула на меня. "Ну да". Устрашающая брянетка перевела взгляд на Килара, и в его глазах загорелся вопрос. "Это была моя ошибка". Альф явно не ожидал, что разговор перейдёт на эту тему. "Мне просто не хочется снова потерять сестру". "А ты думаешь, мне хотелось лишиться твоих детей и мужа?" зло прошептала Барбель. И, судя по лицу парню, он больше с ней спорить не будет. Затем Оливийка перевела взгляд на соплеменницу и спросила. «Райлина, ты готова пойти со стугом без брата?» «Конечно». «Ну, хоть кто-то из вас не ноет!» Барбель немного смягчилась. «Келар, советую тебе не забывать кое-что важное. Высший совет именно мне поручил принимать все наши решения, связанные со стугом». «Так ты моя нянька?» – подумал я про нашу королеву с жесткости и даже чуть улыбнулся. Барбиэль это заметила и как-то снисходительно посмотрела на меня. А вот Келлар напротив что-то хотел ляпнуть в ответ, но Райлина положила руку на плечо брата. Тот сдержался и промолчал, хотя жилваки на его лице говорили сами за себя. «Похоже, с этим дебилом разобрались», – решил я. И, взяв альпинистский страховочный пояс, подошел к девушке. «В этой одежде пойдешь?» «Да?» Такая подойдёт или нужна другая, поинтересовалась Райлина. Подойдёт, ответил я и наклонился, чтобы надеть страховку. Райлина спокойно стояла и молчала, пока я застёгивал все крепления. А как реагировал на это её брат, мне было безразлично. Но вряд ли ему нравилось, что какой-то человек прикасается к его сестре и даже поправляет лямки на её груди. Ко мне же от того, что она находилась так близко, вернулось знакомое состояние эйфории. Правда, не стоило забывать, что образ впервые увиденной мной сексуальной куколки сотворил Замбер с помощью Тавора, так что в реальности Альвика совсем другая. И всё, спросила Райлина, подняв брови, когда я закончил и отступил назад. Пока да, но теперь тебе придётся хорошо меня слушать, чтобы запомнить принцип действия карабинов и остального снаряжения. Карабинов, с милой улыбкой на лице переспросила она. Ты главное не переживай за название, успокоил я девушку. Будешь идти последней в нашей связке. Если уж совсем не сможешь карабкаться по скале, то мы с Роном тебя просто будем подтягивать на верёвке. Я не беззащитная. Уверена, что смогу сама подниматься. Хорошо. Примерно через час наш небольшой отряд на четырёх лошадях и белом жеребце углубился в лес. По моим расчётам нужно пройти вниз по течению пару-тройку километров. При этом сюрпризов по дороге не было. Отряд Барбель продолжал мониторить окрестности. Стойте, сказал я, когда решил, что мы отошли на достаточное расстояние. После чего опустил на глаза тепловизор и начал очень внимательно осматривать замёрзшую реку и противоположный берег. На экране были видны лишь снег и горы, так что никаких тепловых точек я не обнаружил. Вроде так и должно быть. Вряд ли вайхенцы позволяли здесь спокойно шастать ургам, да и те не дураки, чтобы шляться недалеко от крепости. Переходить будем здесь, сообщил я своё решение. и, спрыгнув на снег, отдал по воде коня Барбиэль. Келлар также слез со своего лишка и подошел к сестре, но лишь для того, чтобы коротко обнять Алину и что-то ей прошептать на ушко. А потом Альф вернулся к Оленю и, посмотрев на меня, сказал «Береги ее, пожалуйста». Для меня такое обращение было неожиданным, поэтому я просто кивнул. «Удачи тебе, Стук! Сегодня я буду молиться за тебя!» сказала Барбель, а потом они с Киларом развернули лишков и направились в лагерь. Готов пойти на тот берег, спросил Яутсварг. Без проблем, уверенно ответил Рон. А ты, Ралина? я посмотрел на девушку. Конечно. Ты хочешь уже сейчас воспользоваться плащами невидимости? Да? Тогда оба наденьте вот это. И девушка протянула нам какие-то тонкие серебристые браслеты. Я взял свой и, покрутив в руке, вопросительно посмотрел на Львику. «Они помогут видеть друг друга, Артур. Думаю, при подъеме в гору это будет полезно». «Согласен», — кивнул я и надел браслет, так же поступил ирон. Вскоре мы шли по снегу, покрывавшему речной лед. Причем точно след в след, как самая настоящая волчья стая. Все-таки плащи невидимости могут спрятать от вражеских глаз тело, но не следы. Первой в нашей цепочке двигалась Райлина, так как она сама на этом настояла. Все-таки девушка сильный маг, а это отличный сканер для выявления опасности. Хотя в небе кружил гор, который сразу сообщит, если увидит врага. За львикой шел Рон, взявшийся тянуть на себе большую часть груза. Его маск-халат был очень большим, из-за чего под тканью с легкостью поместилось довольно много вещей. Так что, взяв на себя работу грузчика, цварк улучшил мою мобильность. Я же замыкал наш отряд со штурмовой винтовкой на груди. Оружие прикрывало перевые накидка, нашитые на москхалат. Теперь можно понять, откуда пошло такое странное название, как плащ невидимости. А ещё, несмотря на риск обнаружения, на шлеме остался тепловизор. Небольшие перевые накладки прятали большую часть прибора, но с определённого ракурса его всё равно можно заметить. "Стойте", раздался тихий голос Ралины, когда мы почти приблизились к середине реки. Сразу стала понятна и причина нашей остановки. Впереди я четко видел широкий след от проходивших по реке кораблей. И хотя вода сверху замерзла, но, видимо, Альвика хотела в этом лишний раз убедиться. Девушка присела на колени и положила ладони на лед. Некоторое время ничего не происходило, как будто она уснула. Хотя при виде такой позы я почему-то подумал про молитву богам Альвов. И тут вокруг её пальчиков начали двигаться частички льда, которые, словно прозрачные муравьи, собирались в кучки, а потом устремились вперёд, и на замёрзшей полынье стала образовываться ледяная дорожка. Она быстро тянулась всё дальше и дальше, ведь ледорезы кораблей разрушали лёд по бокам на несколько десятков метров, а потом Ралина закончила со своей магией и поднялась с колен. Дорожка не слишком широкая, зато выдержит сразу троих. Главное, переходите аккуратно и не поскользнитесь. Конечно, можно было и шире её сделать, но опасалась, что нас почувствует морыборгский колдун. Отличная дорожка, прошептал я, и девушка ступила на построенный ею мостик, а мы двинулись следом. Быстро перебрались на более крепкий лёд и продолжили путь к противоположному берегу. Я же постоянно осматривался с помощью тепловизора, но пока никого не видел. Наконец нам удалось достичь противоположного берега. Он оказался скалистым, и забраться наверх здесь не стоило и пытаться, а всё потому, что это подножие большой горы, которая находилась как раз напротив Меребурга. Райлина повернулась ко мне и пододя ближе прошептала: "Теперь ты видишь, Артур". "Хорошо", ответил я, и мы направились на восток, двигаясь всё время вдоль берега. Кстати, в том месте, где стояла Вейхенская крепость, река Проклятых становилась более узкой. Но это если брать её обычной ширину в 1,5-2 км, ведь здесь она сужалась до нескольких сотен метров. Вроде и стоило начать волноваться, но я не ожидал от Вейхенцев сюрпризов. Сильно сомневаюсь, что кто-то из гарнизона рискнёт даже выйти за пределы крепости, не говоря уже о том, чтобы прогуляться к северному берегу и разведать обстановку. Через полчаса мы дошли до места, где начнём подниматься на гору. С помощью воспоминаний Егора мне его удалось хорошо изучить. Так что завершился первый этап плана и начинался второй. Пришли, спросил за моего плечарон. "Да, я пойду первым и буду готовить для вас путь. Вашей задачей будет подниматься от крюка к крюку по верёвке. Проще простого", сказал отец Вэллери. Я повернулся к Эльвике. "Ралина, если что-то не будет получаться, то лучше сразу сообщай. Поверь, так будет проще нам всем. — Хорошо, Артур, — ответила девушка. Через отверстие в маск-халате я соединил нас единой страховкой и для подъема Альвики прикрепил к ней отдельный тросик. Потом еще раз проверил поясара Алина и Рона и забрал у Цварга основную веревку, скальный молоток и крюки. Стоя перед отвесной скалой, вкинул в рот печенюшку с кровью рымбалака и, подняв голову, начал настраиваться. Ведь моим рефлексом придётся вернуться в прошлое на целых 9 лет. Ведь именно тогда мы с отцом поднимались по нашему старому маршруту. С другой стороны, такой опыт никогда не забывается. Да и кровь рымбалака всё компенсирует, так что волноваться не стоило. Короче, самым трудным оказалось начать и подняться нам всем на несколько метров. А потом стало понятно, что Рон держится на скале довольно уверенно и даже смог бы идти первым. Проблемы же неупонности Ролины в самых сложных местах мы решали с помощью мышечной силы. Тросиком поднимали лёгкую Альвику от крюка к крюку. Так что в такие моменты девушке нужно было только работать с карабинами. Но несмотря на кажущуюся простоту подъёма, спешить не стоило. Поэтому мы двигались в расслабленном темпе. Я прокладывал нам путь, не жалея металлических крюков, так как вынимать их потом не собирался. А когда они заканчивались, то Рон просто подавал мне новую связку. Скала попалась очень удобная. Вроде и отвесная, но с многочисленными трещинами. Так что мне удавалось даже наслаждаться таким подъемом. Тем более, кровь ромболака щедро давала силу. Однако через некоторое время я решил сделать небольшой отдых. И хотя сам в нем не сильно нуждался... Но Рон у с Ралины, он точно не помешает. Поэтому, зацепившись к рабинам завбитый крюк, я посмотрел вниз. Как ты там, Рон? Всё отлично, Артур. Спроси у Ралины. Сварк посмотрел вниз, а девушка, отцепившись от своего крюка, довольно уверенно начала подниматься к нему. Похоже, у неё проблем нет. Долго нам ещё поинтересовался отец Вэлери. Чуть больше полпути прошли. Ралина, ты в порядке? У меня всё хорошо, Артур. Ответил Ольвейка и зацепившись за крюк Цварга, повисла рядом с ним. Это радует. Кстати, если повернётесь, то можете увидеть Мереборк в немного другом ракурсе. Отсюда он выглядит более впечатляюще. Нет, я пас, ответил Рон. Но это и ты понятно, перегруженный Цварг сейчас отдыхал, поэтому и не хотел ворочаться. А вот девушка осторожно повернула голову, уставившись на Вайхенскую крепость, и нам с ней было хорошо видно, что происходит внутри. Ну и как тебе эта неприступная цитадель Райлина? поинтересовался я. Впечатляет. Мы некоторое время весели молча, а потом она заговорила: Исходя из того, что про тебя рассказывали в Каротряне, я, кажется, понимаю, что ты задумал, Артур, неожиданно сказала она, и подняв голову, посмотрела на меня голубыми глазами. Но если это так, тогда могу только снять перед тобой шляпу. Я улыбнулся, рассматривая этого ангела с серебристыми волосами. Правда, сейчас они были скрыты под капюшоном переволо маск халата барлейцев, так что и мою улыбку она заметить не могла. Шляпу? Не поняла меня девушка. Это такое выражение, которое очень редко используют на моей планете, пояснил я. Редко? Хм. И что оно означает? Восхищение умом собеседника. Ралина ничего не ответила, и мы повисели ещё немного, а потом я спросил: "Ну что, отдохнул, Рон?" Да, ответил Сварк. В общей сложности мы потратили на этот подъём около 4 часов. Так что пришлось ещё два раза делать остановку. Поэтому, когда моя ладонь легла на край карниза, я облегчённо перевёл дух. Забрался наверх и не теряя времени, вбил в стену два последних крюка, прицепив за них тросик с ролиной и общую страховку. Потом подошёл к краю и подтянул повыше девушку. Ведь для неё начинался непростой подъём. Вскоре Цварк схватился за мою руку, и наш ходячий склад наконец-то оказался на карнизе. Я оказалось, что Ролина сама почти добралась до верха. Я перехватил тонкую ручку девушки и с лёгкостью вытянул Альвику на автомате, прижав к себе. По поводу этого она ничего не сказала и даже никак не отреагировала. Да и мои руки не держали её дольше, чем нужно, после чего мы отцепили страховку от крюка и зашли внутрь небольшой пещеры. Больше месяца назад, именно при виде её, я и задумал план по захвату Меребурга. Это произошло во время первой ночёвки с сальвами, после чего наш отряд под руководством парня Летеллы покинул Каротряану. Под ногами рона громко захрустело, а вот Райлина в снегу за что-то засыпилась и чуть не упала. Однако я был рядом и успел подхватить девушку, потом достал фонарик и, не боясь, включил его, ведь из-за высоты и длинного карниза нас не увидят из Меребурга. Луч света вырвал из темноты не только стены пещеры, но и груды разбросанных костей, которыми оказался усеян заметённый снегом пол пещеры. Хотя карниз был полностью свободен от них, наверное, это ветер наводит там уборку. Я немного напрягся и внимательно присмотрелся к костям. Не скажу, что в этом сильно разбираюсь, но это довольно старые кости. Да и следов на снегу нет, так что возвращения хищного хозяина нам бояться точно не стоило. Пещера оказалась не слишком большой в диаметре, но довольно глубокой, примерно метров 35 в длину. Так вот, в конце её находилось кое-что странное. Оно напоминало мне нечто до боли знакомое. "Что это?" спросила Райлина с удивлением и ужасом, рассматривавшая настоящие горы костей. "Логава королевской или же пещерной гарпии?" с явной дрожью в голосе произнёс Рон. А потом он вытянул руку и ткнул пальцем в конец пещеры. Это её гнёздо. Поначалу можно было подумать, что Цварг боится, и я уже собрался указать ему на явную старость костей, но потом стало понятно, что отец Велари просто испытывает огромное возбуждение от увиденного. "Ничего себе, Артур, посвети мне, пожалуйста", попросил Райлина. Мы, в принципе, видим в темноте, но мне никогда не нравилась такая картинка. И отстегнув карабин страховки, девушка смело пошла вперёд, аккуратно переступая через валяющиеся на полу кости или отодвигая их руками в стороны. Причём она их даже внимательно рассматривала, словно пыталась что-то найти. А что это за пещерная гарпия такая? поинтересовался я у Цварга, не забывая при этом освещать пол возле Рейлины. О, Артур, это очень древние разумные существа. Много веков Цваргские короли использовали их для охоты на ургов. Именно поэтому пещерных гарпий называют также королевскими. Они призраки нашего прошлого величия, с явным благоговением в голосе произнёс Рон. Ты хотел сказать для войны с ургами, а не охоты на них, уточнил я. Нет, именно охоты. Наше королевство тогда находились на вершине своего могущества. Урги же были злобными, разрозненными племенами, и именно на северных границах мы и устраивали на них охоту. "Ничего себе", сыронило улыбнулся я. "Теперь понятно, не любовь этих тварей к вам. Дело не в этом", Цварк отрицательно покачал головой. "Урги всегда были тёмными существами. Возможно, До нас донёсся голос ушедшей вперёд Ролины, которая подняла и рассматривала очередную кость. Но пещерные гарпии вряд ли намного лучше ургов. Насколько я помню по учёбе, они также считаются созданиями тёмного порядка. Зато очень полезные, буркнул Рон, явно не соглашаясь с Альвикой. Я обошёл Сварга и аккуратно переступая через кости, направился к девушке. Что-то не так, Ролина? спросил я, став рядом с ней. Она посмотрела на меня, потом снова на кость и присев аккуратно положила её назад. Это останки очень молодой альвики, Артур. Им примерно 300, может, 350 лет. Девушка выпрямилась и направилась к окаменевшему гнезду. "Охренеть. А вы что, тогда союзниками с варгами разве не были?" удивился я и пошёл следом за ней. "Были, Артур. Но пещерные гарпии тёмные существа, поэтому они не долюбливали нас. К тому же, в те времена здесь проходила Сварга Уркская пограничья, так что эти крылатые твари порой творили, что хотели. Бывало и такое, спокойно согласился за моей спиной Рон. Райли на остановился, а потом обернулась ко мне. "Артур, иди сюда". Я подошёл и луч фонарика выхватил овальные верхушки нескольких булыжников. Они были слишком одинаковыми по форме и размерам, так что ошибиться в их назначении почти невозможно. «Это яйца?» – спросил я у девушки, и она кивнула. «Похоже, мать и отца убили в начале зимы, поэтому никакие грызуны не успели до них добраться, а потом ударили холода, яйца замерзли и окаменели». «Про какие вы яйца там говорите?» – удивился Рон и зашагал к нам. Послышался хруст костей под его ногами, из-за чего Ралина даже закрыла глаза и сжала губы. Девушке явно не нравился наш «слон в посудной лавке». А потом отец Вэллери встал сбоку от меня. Великие горные боги, провалиться мне в хаос, если это не яйца пещерной гарпии, с восхищением произнёс Рон. Неужели они так дорого стоят? с улыбкой спросил я, так как взгляд моего друга напомнил мне сейчас Шевера. Точную цену не скажу, ведь раньше их никто не находил, но наши маги убили бы друг друга за возможность ими обладать, сказал Сварк. А потом поправил себя. Ну, это я, конечно, образно выразился. Так они ведь окаменели, так что им конец. И я постучал фонариком по ближайшему круглешу. Правда, для этого пришлось нагнуться, ибо гнездо имело потрясающие размеры. Ну и что? Отец Вэллер явно удивился моим словам. Я не силён в магии, но пару раз сталкивался с заклинанием возрождения. Оно очень сложно и дорогущее, но может восстановить вещь в первоначальном виде. Так что вполне возможно, и яйца станут снова свежими, а из них вылупится маленькие гарпии. Для чего тебе, Рон Наггари, возрождать этот род убийц, спросил Альвика. Они ведь не помогли вам в прошлых войнах с ургами. Они и так не вымерли, просто последние убрались далеко на север, ответил Рон. Но это не мне решать. Пещеру нашёл Артур, однако в Сваркхоле ему будут очень благодарны за такой королевский подарок. Хотя он и так уже у нас на хорошем счету. Райлинова вопросительно посмотрела на меня и то же самое сделал Рон. Одна очень красивая и вызывающая приятные воспоминания девушка, другой безумно полезный Цварк и отец бесподобной Вэллыри. Так что мой выбор был очевиден, и я просто решил пока съехать с этого вопроса. Яйца оставим на потом. Пусть они будут пока нашей тайной. Думаю, вы оба умеете держать язык за зубами и не разболтаете об этом своим. А сейчас мне нужно сконцентрироваться на мореборге и всё проверить. Потом я дал фонарик девушке, вдруг она ещё тут захочет осмотреться, а сам направился к выходу из пещеры. Всё-таки хотелось получше изучить карниз, чтобы окончательно убедиться в правильности своего выбора. Ну что, всё хорошо? через несколько минут спросил Рон, когда присел рядом со мной на карнизе. Да. Если ничего не случится экстраординарного, то Марыбор капричон. Ха, Сварку усмехнулся. Ты так спокойно об этом говоришь, что даже не верится. Хотя после ташкских пиратов в тебе тяжело сомневаться. Пока он говорил, я внимательно смотрел на горевшие огни крепости. Не будь в этом мире меня, и она могла бы выдержать осаду. А тот же Дарвен, возможно, уже давно пал бы. И как же простой полицейский умудрился влезть в смертельные игры сильных мира сего. Та часть меня, которая навсегда осталась с армией, даже радовалась завтрашнему сражению, ведь каждый солдат мечтает стать полководцем и творцом громкой победы. Так что моё имя, похоже, запишут в местные анналы. Но другой моей половинки, которая сформировалась до армии, было на такую славу насмехать. Отличный особняк и жизнь в полном политическом и финансовом спокойствии в окружении прекрасных наложниц. От последнего слова во мне проснулся полицейский, и мозг мгновенно очистился от всякой ерунды. Что ни говоря, чужой мир влияет на мозги, раз у него получается подкидывать такие дурацкие мысли. Ладно, пошли разбирать вещи, Рон. Я выпрямился во весь рост. Может, даже поспим, так как время до утра есть. И мы зашли в пещеру. Где Ролина до сих пор изучала кости. В своей задумчивости выглядела она восхитительно, хотя со всех сторон её окружал только мрак, и лишь фонарик немного освещал лицо девушки. "Ты знаешь, Артур, а у нас есть давно забытое и очень старое пророчество. В нём присутствуют пещерные гарпии, погибшие альвы и странный воин", через некоторое время произнесла девушка. Причём она так и не прекратила своё занятие. Галина очень тщательно перебирала все кости и некоторые откладывала в одну кучку. Как-нибудь расскажешь, немного отстранённо ответил я, так как был сильно занят.